дежурство оказалось на удивление спокойным, то есть работа наличествовала, куда ж без нее? Но обошлось без экстрима. Липа почти не устала и готова была остаться еще и на ночной дежурство, только бы не возвращаться домой и не видеть Черного. Ей повезло, соседа не оказалось дома, видать снова ушел по каким-то своим неотложным делам. А может, решил провести еще один вечер с Мариной, дурак? Не потому, что доверился этой женщине, а потому, что болтается по вечернему городу в одиночку. И это после вчерашнего нападения. Ладно, Тимофей Чернов не маленький мальчик, а она ему не нянька. Пусть живет как знает, только бы в ее жизнь не вмешивался. Липа выложила на кухонный стол приобретенные в ближайшем универсаме продукты. Все то, что собиралась купить уже несколько дней, и даже сверх того. Машке, кошачьи консервы, себе, плитку шоколада и 200 граммов дорогущего кофе. Она очень надеялась, что кофе окажется не хуже, чем у соседа, и он больше не станет упрекать ее в дурновкусии. Впервые за несколько недель Липа приготовила себе нормальный ужин и даже отважилась на бокал белого вина. После вина в голове стало легко и пусто, и одолевавшие ее все эти дни проблемы утратили свою актуальность. Ну подумаешь, привидение, а где оно, привидение? Уже два дня ни слуху, ни духу. Может, нового соседа испугалась? Ну подумаешь, Чернов ушел спать на диван, ушел и черт с ним. Зато его боится ее фамильное привидение, а у нее все хорошо, просто замечательно. У нее есть роскошная квартира в центре города, любимая работа, подруга Инга, а теперь еще и кошка Машка. Что еще нужно для счастья? А через пару минут будет готов кофе. И пахнет он так, что уже сейчас ясно. Вкус у него просто изумительный. С кофе Липа не ошиблась. Он и впрямь оказался не хуже, а может даже лучше, чем у Чернова. Она выпила сначала одну чашку, потом вторую и третью, и еще, уже перед тем, как лечь в постель, четвертую. Выпила бы и пятую, но сахара осталось только на утреннюю порцию. Когда Ли положилась спать, часы показывали 12. Самое опасное время. Всем ведь известно, что в полночь активизируется всякая нечисть. Ну и что? А она не боится. У нее есть кошка-машка. Машка, Машка ее защитит. Ей снилось, будто чей-то голос зовет ее по имени. Липа открыла глаза, прислушалась. В мерное тиканье часов вплетались странные шорохи. В темных углах комнаты что-то шуршало и потрескивало. И голос голос ей не почудился. Он был на самом деле. «Липа!» — едва различимый шепот, не поймешь, мужской или женский. «Липа! Я иду к тебе!» Сердце подпрыгнуло, бешено заколотилось где-то в горле, ночнушка мокрой тряпкой прилипла к телу. «Липа! Где же ты?» Она знала, чей это голос. «Это он! Он пришел отомстить!» Рано или поздно он должен был прийти. Липа спрыгнула с кровати и закричала. Пол был усеян пауками. Страшные твари устилали комнату сплошным копошащимся ковром. Они шуршали и потрескивали. Карабкались сверх по ногам и ночной сорочке. Когтистые лапки противно царапали кожу. Откуда-то сверху лился голос. — Липа, Липа, я уже здесь. Захлёбываясь криком, она стряхнула с ноги жирного паука, выскочила в коридор. В коридоре оказалось еще хуже. Там тоже копошились насекомые. А еще там был туман. Туман выползал из кабинета, стелился по полу, но с каждой секундой поднимался все выше и выше. Он был живым. Липа это точно знала. И он хотел сделать ей больно. Он и голос. В коридоре голос стал отчётливее. Значит, ее враг и в самом деле уже здесь. Ей нужно бежать. В три прыжка Липа оказалась в детской. Захлопнула за собой дверь, обрубая щупальца тумана. Отрубленные щупальца шипели, извивались и продолжали ползти к ней. А из щели под дверью уже просачивались новые. Она защелкнула замок, попятилась к дальней стене. Липа послышалось из-за двери. «Открой дверь!» Она сжала виски руками, закричала. «Уходи! Я не боюсь тебя! Уходи!» Липа, Открой!» Дверь содрогнулась от мощного удара. «Убирайся!» — она выбежала на крышу. За спиной послышался грохот. Вслед за ней... Кутаясь в обрывке тумана, выплыла черная фигура. «Липа, иди ко мне!» «Нет! Что угодно, только не это! Больше никогда она не позволит ему прикоснуться к себе! Никогда! Никогда!» Бортик крыши был совсем близко. А там — пустота и спасение. Она почти успела. Ей осталось сделать всего один шаг когда чьи-то руки поймали ее за лодыжки, дёрнули вниз. «Чёрт! Чёрт! Чёрт!» Он едва не опоздал. еще мгновение, и эта обдолбанная идиотка сиганула бы с крыши. Тим оттащил беснующуюся, орущую и царапающуюся девчонку подальше от бортика. Грубо встряхнул за плечи, заорал. "Липа, Это я, Тим! Прекрати немедленно!» Она не прекратила. Извернулась, больно двинула его по некогда простреленной коленной чашечке. Тим взвыл, ухватил девчонку за шиворот, волоком поволок обратно в квартиру. Швырнул на пол, навалился сверху, прижал трепыхающееся тело коленями, подумал мгновение и отвесила плюху, Не без удовольствия, кстати, отвесил. Девчонка всхлипнула, перестала вырываться, уставилась на него невидящим взглядом. Наркоманка, чертова. Шли секунды, и постепенно взгляд стал осмысленным. Тим! Я, а ты кого ожидала увидеть? Он гнался за мной. Кто? Кот! Кто такой кот? Она, проигнорировав вопрос, сказала шепотом. Там еще был голос и туман, и пауки. Пауки? О, как далеко все зашло! Да! «Очень много пауков. Куда же они подевались?» Она огляделась. «Что ты принимала?» У Тима чесались руки. Отвесить этой дуре еще одну затрещину. «Принимала?» «Да. Что это? Кислота, ЛСД, кокаин?» Она упрямо затрясла головой. «Ты что? Я не принимаю наркотиков. Я же врач». «Врачи тоже люди». Она врала. Огромные на всю радужку. Зрачки — стопроцентное тому доказательство. Она нажралась какой-то дряни и не хочет признаваться. «Пусти!» «Не пущу, пока ты не ответишь на мой вопрос». «Пусти, меня тошнит!» Она позеленела так красноречиво, что Тим сразу ей поверил. Подхватил подмышки, потащил в ванную. Девчонку рвало долго и мучительно. Тим успел выкурить две сигареты, пока она, наконец, не выползла обратно. Вид у неё был несчастный. Влажная от пота кожа, бледное лицо, ввалившиеся глаза. Вдобавок ко всему ее бил озноб. Не говоря ни слова, Тим затолкал ее в ванну и включил теплую воду. «Поплавай пока, я сейчас». По кухне металась взволнованная кошка. Кошка смотрела на Тима с немым укором и тихо подвывала. «Женская солидарность, мать ее. Тим вскипятил воду, заварил зеленого чая, вернулся в ванную. «Ты как?» «Уже лучше», — она попыталась улыбнуться. «Я, наверное, чем-то отравилась». «Отравилась? Слушай, хватит держать меня за дурака. Ты не отравилась. Ты нажралась какого-то наркотика». «Я не принимаю никаких наркотиков», — заорала она, размазывая по лицу слезы. Тим кивнул. С наркоманами бесполезно спорить. Выходи, я заварил тебе чай. «Я не наркоманка», — повторила она упрямо. «Я жду тебя на кухне». Он вышел. Липа появилась на кухне минут через пять. Она куталась в махровый халат и дрожала. «Пей», — Тим придвинул к ней чашку. Она посмотрела прямо ему в глаза, сказала очень серьезно: «Чернов». «Я не принимаю наркотиков», — он снова кивнул. «Но это, то, что со мной случилось, действительно странно. Я видела свои зрачки, они широкие». «Рад, что ты хоть это признаешь», — проворчал он. «Я понимаю, что приняла наркотик, но не понимаю, когда и как. Ты мне веришь?» Она сжала его ладонь холодными пальцами. «Верит ли он ей?» Тим не знал, но поверить очень хотелось. «Это все квартира», — вдруг сказала она. «Что ты имеешь в виду?» Он мгновенно насторожился. «Если я расскажу, ты решишь, что я не только наркоманка, но и сумасшедшая. Ты сначала расскажи». И она рассказала. И про неизвестного благодетеля, и про призрака, и про кровь в кабинете, и про подарки и про страшные сны видения. Еще день назад Тим счёл бы ее сумасшедшей. Но сегодня... Сегодня он видел потайной ход, и многое становилось на свои места. Липа закончила свой рассказ, допила остатки чая, посмотрела из-под лобья. — Ты мне не веришь. Он сжал ее пальцы и сказал. — Это странно, но я тебе верю. И я не сумасшедшая. И ты не сумасшедшая. И не наркоманка. И не наркоманка. Она улыбнулась так радостно, как будто с нее только что сняли обвинение в убийстве. Тиму вдруг стало не по себе, от того, что эта девочка ему доверилась, а он собирается ее обмануть. Это все из-за квартиры, повторила Липа. Квартира меня не принимает. Она посмотрела ему в глаза. — спросила задумчиво. «Тим, хочешь, я уступлю тебе свою долю?» Он не ожидал, что все окажется так просто, и от этого растерялся. «Хочу, но ты же меня совсем не знаешь». «Знаю», — она рассеянно пробежалась пальцами по ежику влажных волос. «Я тебе верю. И потом, сегодня ты спас мою жизнь». Вот оно как. Олимпиада Мартьянова ему верит. Тим горько усмехнулся, встал из-за стола. Пойдем спать, Липа». Разойтись по разным комнатам не получилось. Тима магнитом тянула в ее спальню. Может быть, от того, что она сказала, что верит ему. Может, от того, что ему просто хотелось побыть с ней. Липа его не прогнала. Наверное, от того, что верила ему. Или от того, что боялась оставаться одна. А может быть, ей тоже хотелось побыть с ним. Лучше бы он ушел к себе. Возможно, сейчас его не преследовало бы это горько-полынное чувство неправильности происходящего. «Ты так и не ответила, кто такой кот?» — сказал он и погладил липу по смуглому плечу. Лучше бы не спрашивал. Он спросил, и она ответила. И к чувству неправильности прибавилась злость. На незнакомого выродка — по кличке Кот, на липу, на себя.